Первый метод. Развиваем мышление еще в утробе. Какова цель воспитания? Научить человека жить так, чтобы он мог обходиться без чьей-либо помощи. Не вечно же своих детей оберегать и ухаживать за ними. Чем раньше начинается воспитание, тем лучше. А еще лучше, когда человечек еще не родился. Когда я только стал говорить о воспитании во внутриутробном периоде, то меня, конечно, подняли сначала на смех, но сейчас уже три года подряд на разных конференциях я слышу, что, оказывается, моя теория верна. Человек растет во внутриутробном периоде все время. Интенсивное развитие начинается уже в 3-4 месяца, когда на УЗИ уже видны ручки, ножки, определяются половые признаки. Вот с этого времени надо с ним разговаривать. Потом человечек начинает шевелиться, Первородящие чувствуют шевеление на пятом месяце, а повторнородящие — на четвертом. С этого времени и нужно начинать воспитывать, разговаривать с ним, читать умные книжки, петь песни и даже советоваться. Он вас слышит, реагирует, и у него мозг начнет развиваться быстрее, и ни минуты не сомневайтесь в том, что он вас не понимает. Вот ребенок в утробе шевелится. И правильно делает, физкультурой же надо заниматься. А маме беспокойно. Он проявляет активность, когда ему придется, ведь у него еще нет суточного ритма. В эти моменты надо не сердиться, а хвалить. Ты молодец, что двигаешься, физкультурой надо заниматься. И вежливо попросить, пожалуйста, только не надо ночью заниматься эквилибристикой, а то я плохо сплю. и обязательно показать выгоды его ночного спокойствия. А если я плохо сплю, то мало вырабатываю те вещества, которые тебе крайне важны для роста и развития. Увидите, плод поймет и выполнит вашу просьбу. Совет. Разговаривайте с младенцем в утробе, развивайте его мозг. Беременная женщина должна пребывать в самом хорошем настроении, потому что при положительных эмоциях Вырабатываются полезные для плода вещества – эндорфины и серотонины. Вообще, гормональный уровень человека всегда можно регулировать при помощи нашего настроения. Это крайне важно. Кстати, кесарево сечение не нужно, потому что ребенку нужно пройти все трудности родового пути. При кесаревом сечении ребенок рождается здоровым, но недотренированным и со слабым иммунитетом, и обязательно разговаривайте с младенцем в утробе. Это развивает его мозг. Можно даже уговорить ребенка сделать так, как вам нужно. Например, у одной моей посетительницы, беременной Г, было косое расположение плода, что предвещало большие осложнения при родах. А у меня на курсах она узнала, что с ребенком можно договориться и попросить его, чтобы он развернулся, как положено. Все ждали тяжелых родов, а она с ним побеседовала, и он поменял свое положение. Гинекологи и акушеры были просто в шоке. Далее, когда ребенок родится, то с ним не надо свисюкать. Дело в том, что у младенца сначала развивается мышление, а речь появляется позже. И если шестимесячному ребенку все время свисюкать, то он с возрастом толком говорить-то не научится. Да и уважение к маме сразу падает. С детьми нужно научить общаться так же, как со взрослыми. И, естественно, чем более грамотная и образованная у вас речь, тем смышлёней будет ваш отпрыск. Дети всё повторяют за родителями. Помните это. Ребенок долгое время ничего не умеет. Родители его кормят, одевают, воспитывают. На этом этапе на судьбу как раз может повлиять воспитание и родителей, и учителей. Ученые уверяют, что от него в конечном итоге все и зависит. Воспитание можно сравнить с резцом, которым обрабатывают материал, то есть генный набор. В результате воспитания формируется характер, его целостность – устойчивость, активность и пластичность. Поэтому уже с 10 лет детей надо воспитывать так, чтобы они становились самостоятельными. И, например, знали, когда они повзрослеют, им придется заводить своих детей и их воспитывать. И должны знать, они ничего не смогут своим детям внушить или дать, чем сами не владеют. Поэтому родителям надо всегда показать своим чадам, как вы работаете и что вы делаете. И чтобы дети понимали, только благодаря вашей работе ваша семья получает призы. Модные вещи, вкусную еду, новые путешествия. Тогда дети уже автоматически будут настроены на тот факт, что если ты работаешь, значит получаешь какие-то награды. В общем, воспитывайте своим примером. Кроме того, с 10-12 лет подросток не должен жить в атмосфере конфликтов. Иначе он их воспримет и запомнит как нечто отрицательное. Всегда будет находиться в напряжении, а его мозг будет выделять вредные вещества, такие, например, как адреналин. Естественно, все это отразится на поведении и характере ребенка. Да и, кстати, никогда не верьте, что человек что-то сделает ради учителя, школы, партии, родины или соседа. Он всегда все делает ради себя. Совет. Не тормозите своими приказами способность детей самостоятельно мыслить. То, что родина или учитель могут получить какую-то выгоду от его деяний, это побочный продукт. Поэтому не заставляйте своих детей делать что-то ради кого-то. Так вы тормозите их способность самостоятельно мыслить. Да и они все равно будут прислушиваться к своему внутреннему голосу. Лирическое отступление. о личности и мире. Как биологический организм, человек, скорее всего, существует уже с момента зачатия, но как личность начинает формироваться с момента рождения. Под личностью в психологии понимается человек как носитель общественных отношений. Но вы помните, когда у вас появилась личность? Вообще, с какого возраста вы себя помните? Обычно отрывочные воспоминания остаются в памяти с трех-четырех лет, а более четко мы начинаем вспоминать свое детство с пяти-семи лет. В это время дети впервые отделяют себя от остального мира, и у них складывается к нему свое отношение. Таким образом, сформировавшаяся личность является сложным переплетением биологического, психологического и социального компонентов. А вот чтобы жить в соответствии с законами природы, в первую очередь надо развивать психологические свойства личности, задатки, способности, темперамент, характер. Кстати, наука давно интересуется вопросами судьбы. Можно ли ее изменить, переписать заново, начать жизнь с нового листа? Исследователи уверяют, если живешь в соответствии со своей природой, то тогда при необходимости можно что-то изменить, но не все. Потому что прежде всего наша судьба зависит от генетического кода, который нам передали родители. Из этого кода рождаются задатки, основа формирующихся со временем способностей. Но поскольку в генетическом коде заложены только возможности, то их реализация зависит только от самого человека. Недаром говорят, что ты сам кузнец своего счастья. Так здоровые люди, развивая свои духовные или физические возможности, пытаются достичь вершин, стать богатым, счастливым, успешным. А невротичные натуры, как правило, жалуются на судьбу, на какие-то мифические обстоятельства и в итоге остаются внизу непокоренных вершин. да еще и критикуют тех, кто упрямо стремится вверх.